Глава 27. В последнее время Рентера часто наведывался в бар Сухой Мартине, принадлежащий знаменитому Хавьеру далас Муэллосу, чтобы выпить бокал вина перед возвращением домой. Бар находился в отеле Гран Мелия Феникс на Эрмосилье, рядом с улицей Кастильяна и площадью Колумба. Прежде чем войти в бар, Элена зашла в туалет и поправила макияж. Комиссар не должен догадаться, что она плакала. Говорить с ним о картабария, она пока не собиралась. Слишком рано. Можно порекомендовать себе кое-что вместо твоей любимой водки. Ведь сколько не величая ее итальянскими словами, касалия она и есть касалия, любимый напиток дорожных рабочих. Я предпочитаю грапу рентера. Трудно научить того, кто не хочет учиться. Сам он уже выбрал коктейль ночной херес выдержанное вино Педро Хименес, ледяное черное пиво Мао, немного свежевыжатого апельсинового сока, сычуаньский и розовый перец, мускатный орех. не принесли бокал Элиси, грабы янтарного цвета с фруктовыми нотами из пьемонтской винокурни Берта. «Говорят, ты отправляешь сотрудников в Сан-Лоренцо расспрашивать о Вильякампе». С места в карьер начал комиссар. Как же быстро распространяются новости! Я еще даже не успела разобраться, хороший человек Велиакампа или не очень, а ты уже все знаешь. Велиакампа во всех отношениях хороший человек. Это приказ? Можешь считать, что приказ. Велиакампа сейчас судится, и мы не намерены ни помогать ему, ни мешать. К тому же его вот-вот назначат министром, и в наших интересах с ним дружить. Так что Велиакампа человек не просто хороший замечательный. Расскажи, как идет расследование. Мне тут доложили, что вы нашли труп на Гран-Канарии и привезли его в Мадрид. А ведь в времена существовало тайна следствия. Эти времена закончились, когда изобрели интернет. Так что адаптируйся, иначе нам грозит дом престарелых. Теперь все знают абсолютно все, и у всего есть последствия, поэтому приходится быть в курсе на случай, если журналисты начнут задавать вопросы. К ним подошел статный, хорошо одетый мужчина лет сорока с приятным, доброжелательным лицом. Элена сразу узнала его по телевизионным передачам. Подстроивший эту ловушку Рентера, не стал делать вид, что произошла случайность. «Инспектор Бланка. Я Игнасио Вильякампо. Мне кажется, мы оба давно хотели познакомиться. Я здесь точно лишний. Рентер встал». «Позвоните мне, когда закончите, я буду допивать свой коктейль и читать газету возле барной стойки». Даже не помню, когда в последний раз спокойно читал Марку. Вилья Кампо явно был человеком светским, привыкшим вести себя раскованно и обходительно в любой обстановке. «Вы пьете, Элиси? Пожалуй, и я себе возьму». Элина была не настолько наивна, чтобы поверить, будто он догадался, что именно она пьет. Наверняка спросила официанта по дороге к их столику. «Ну вот, инспектор, я перед вами готов ответить на любые вопросы. Не знаю, может, вы в курсе, что мне прочат пост министра здравоохранения. Поэтому я предпочитаю поговорить с вами сейчас, не дожидаясь, пока какой-нибудь злопыхатель напишет в сети, что я нахожусь под следствием». Елена заставила себя сосредоточиться и спросила в об. «Вы помните Айшу и Ауруру?» «Прекрасно помню. Две юные особы из тех, что заставляют нас считать свою работу бесполезной. В приюте они вели себя агрессивно, постоянно конфликтовали. Я уж не говорю о Мар, матери Ауроры. Не знаю, известно ли вам, что на днях она напала на меня у выхода из здания суда. Она швырнула мне в лоб яйцо. По ее словам, вы это заслужили? Часто ли вам приходилось иметь дело с наркоманами, инспектор?» Мне кажется, у них есть одна общая черта. Все они лживы. Они лгут, когда уверяют близких, что любят их. Лгут, когда обещают, что откажутся от наркотиков. Лгут, когда клянутся, что ничего не употребляли. Лгут, лгут, лгут. Мар лгала своей дочери, и та верила ей, пока была маленькой. Но потом перестала верить, и тогда мы ее потеряли. Она озлобилась на весь мир. Однажды мне пришлось привязать ее к кровати, потому что она грозилась поджечь приют. Мне всегда казалось, что на посту, который вы занимали, человек должен уметь общаться с трудными детьми. Айша и Аурора иногда устраивали себе каникулы. Замечания Елены Кампа проигнорировал. И пропадали на несколько дней. Уверяю вас, другие дети по ним не скучали. Без этой парочки всем становилось легче. Поэтому вы обрадовались их окончательному исчезновению? Не могу сказать, что сильно расстроился. Впрочем, как и остальные в нашем центре. Как говорится, скатертью дорога от нашего порога. Не верьте росказням Мар. Это всего лишь бредни психопатки. Она сообщила вам про атаку аль каида Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вы не знаете, куда они могли пойти. С уверенностью ничего сказать не могу, но если вас интересует мое мнение, боюсь, ничего хорошего их ждать не могло. Айша мертва. Не знаю, жива ли Аурора. Мне жаль. Я не чудовище, и мне неприятно слышать, что несчастные девушки погибли. Но не скажу, что я удивлен. Айшу зверски пытали садисты из организации под названием «Пурпурная сеть». Ее смерть стала развлечением для негодяев. Шок Игнасио показался Елене искренним. «Какой ужас. Как они туда попали?» «Я надеюсь, что вы подскажете мне, куда они могли отправиться, сбежав из приюта». Вы читали что-нибудь о пропавших без вести испанских подростках. Их больше, чем принято думать. И куда они деваются? И если бы я знал, они бы не считались пропавшими без вести. Мне дело более неблагодарного, чем работа с такими детьми. Это говорю вам я, человек, посвятивший часть жизни попыткам вытащить их из пропасти. И вам это удавалось? Не всегда. Но если можно спасти хотя бы одного, стоит пытаться. Некоторые дети пользуются предоставленными возможностями, другие — нет. Не буду врать, сюрпризы редки. Судьба Айши и Ауроры была предопределена за годы до того, как они покинули приют. Винить в этом некого. Так устроена жизнь. Когда Эвелия Кампа попрощался с Ринтерой и Леной, комиссар вернулся за столик. «Ну, все, что он говорит, имеет смысл. Но это не значит, что он говорит правду». Забудь о нем, Элена. Меньше знаешь, крепче спишь.